Спустя какое-то время Джанет зашевелилась, неуклюже вскочила на ноги и, увидев оставленный внизу плащ, торопливо его подняла и, дрожа от холода, с благодарностью накинула, прижав для тепла к себе его кожу руками. Затем она огляделась. Вокруг, в предрассветном сумраке, смутно различался почти безлесный ландшафт, переходящий в лощины на горье, где, куда ни глянь, Не было ни единой души. И хоть бы один, блин, рыцарь на черном гребаном мотоцикле. «Томас! Том!» Недалеко отсюда находилась небольшая и в этот час совершенно безлюдная автостоянка, от которой участок старого шоссе восходил вверх и через древний каменный мост вел к началу протяженной пешеходной тропы вплоть до национального парка Кернгорнс. «Том!» — выкрикнула Джанет. Засунув руки в карманы плаща, она принялась расхаживать, взад-вперед по короткому пролету моста в попытке расслабить задеревенелые мышцы и разогнать кровь. Однако через несколько минут она снова позвала в темноту. — Ты меня слышишь? Нашел время для игр на такой халатрыге. Ты где, блин, прячешься? Слева, далеко в сумраке, едва проглядывал Инвернес с башнями его высоток и старинным собором, золотящимся в лучах занимающегося рассвета. Ну а на юге тянулась лишь безбрежность вересковых пустошей, что укатывались вдаль, теряясь в густом вареве сизых тяжелых туч. Даже мобильника, чтоб его, нет, некому позвонить и позвать на помощь. Пешком до города тоже не дотопать, слишком далеко, а в такую рань движение здесь нулевое, так что и с автостопом, облом. Джанет встала посередине моста и издала совсем уж неподобающий для леди рев. Том! Томас! Или как там тебя? Я, блин! Вот она! Тут! А ты чтоб тебя разорвала? Где пропадаешь? Вот тебе черты рыцарь в сияющих доспехах. Обыкновенный мудак, как и все прочие другие. Кипя обидой и гневливостью, она схватила случайный обломок камня и со всей силы зашвырнула его в бурлящий внизу поток. Последовавший громкий, в целом ободряющий всплеск на минуту успокоил нервы. Горько рассмеявшись над собой, над миром в целом, но самое главное, над своим нынешним положением, Джанет оперлась обеими руками о грубую каменную кладку и вгляделась вниз, в глубокие тени, все еще густящиеся подарочными сводами моста. «Мамуль, ну хоть ты подскажи, как быть?» Джанет поймала себя на том, что много раз в жизни, задавая себе один и тот же вопрос, она всегда представляла себе теплое и любящее выражение лица своей матери. Во всяком случае, какой Джанет себе мать представляла? «Ведь старый говнюк даже ее фотографии в своем доме не допускает». Она взглянула на свои тонкие руки, пошевелив полумраке пальцами, как будто в самом деле могла разглядеть их насыщенный коричневый цвет. «Хотя одно можно сказать точно. Папа настолько белый, насколько это вообще возможно. Так что мама, наверное, была темнокожей, как и я. Так ведь? В любом случае всегда приятно перемолвиться с призраком того, какой она могла бы быть». Рассказать, какой долболоб мой новый препод, или как чертовски сложно делать домашку по математике, или даже что мне надеть на какое-нибудь там свидание. Но если бы она действительно жила с нами, в том же доме, смогла бы я обсуждать с ней такие вещи? Или же мне почти так же нечего было бы ей сказать, как и отцу? Конечно, было бы здорово это узнать. Невеселые размышления Джанет в раз оборвались, Когда она скорее почувствовала, чем увидела огромную, глыбистую тень, что выбралась из-под каменного моста, скакнула на грубую кладку и теперь маячила впереди. В теме не угадывалось ни единой черты, но, чтобы это ни было, оно заслоняло собою все звезды. «Том!» В ответ раздался глубокий, утробный рык. «Назови пароль или плати пеню!» Слова прозвучали не на английском, а на каком-то диковинном странном наречии, которого Джанет прежде не слышала, хотя поняла каждый произнесенный слог. Джанет опешила, но по-настоящему запаниковала только тогда, когда обнаружила, что отвечает на том же языке. «Что? Какой пароль?» «Назови пароль или плати пеню». «Извините, я не понимаю, чего вам надо?» «Пароль или пеня». «Ну ладно, пусть будет рыба-меч». «Истинный пароль или пеня!» «А, пожалуйста, не подойдет?» Зловещая тишина подарила время на безумную мысль дать стригача от того, что представало перед ней в виде тени. Пальцы потянулись к газовому баллончику, но сумка исчезла, а с ней и нож. Существо, чем бы оно ни было, прочно зиждилось между Джанет и смутной надеждой на безопасность, которую обещала автострада. Единственным другим вариантом было унестись в темную пустошь. Нерешительность пригвождала к месту, но... Вновь заслышав низкое животное урчание, Джанет метнулась вперед, юркнув мимо темного существа в попытке удрать через мост. Следом раздался мягкий свист воздуха, и камень моста содрогнулся под весом, который на него обрушился. И снова огромный зверь преградил ей путь к отступлению. — Пароль или пеня? В ужасе Джанет выпалила. «Не знаю я вашего чертова пароля!» «Тогда плати пеню!» На мгновение слова невидимого чудища, казалось, зависли в холодном воздухе, покуда их не подхватил ветерок, вкрадчиво коснувшись кожи Джанет, где, перед тем, как исчезнуть, он на миг задержался. Джанет вздрогнула. И тут где-то глубоко внутри замысловатое хитросплетение воспоминаний о местах и жизнях о существовании которых Джанет до этой ночи не догадывалась, вдруг начали оживать и обретать форму здесь, в бренном мире. Чувствуя, как ее тело содрогается, будто от удара, Джанет издала властный, надменный возглас: «Что мне твоя глупая пеня?» В этот момент... Не столько тела, сколько разум пошатнулся под натиском какого-то мощного, напористого потустороннего разума, подчиняющего себе все человеческие чувства, которыми она обладала. Некая хищная, первородная сила, противостоять которой не может ни один из бренных, вольно и безудержно вливалась в Джанет, принимая новое обличие. «Девушка» которая еще несколько мгновений назад была обыкновенным человеком, теперь взирала иными глазами и видела темное существо во всей его подноготной. Над ней возвышался гигантский вепреподобный зверь в грубых наслоениях кожи и меха, брюхо которого опоясывал широкий черный пояс, а снизу торчали короткие ноги с раздвоенными копытами. Под налитыми кровью глазками, пасть от уха до уха, распяливали длинные острые клыки, отчего зверь, щерился в скале. «Тварь! Как ты смеешь требовать пароль от меня? Не узнаешь своей королевы? И почему ты все еще стоишь? А ну на колени, яви свою покорность!» Глядя под собой на ту, что все еще выглядело, как юная смертная девушка, зверь замешкался. «Ну же!» Прищурив щелки глаз, Зверь каким-то образом углядел что-то сквозь обманчивый внешний облик и покорно улегся, припав мордой каменной кладки. Когда поверх раболепно застывшего монстра королева взглянула на другую сторону каменного моста, ее лицо осветила надменная улыбка. Там, в кожаных доспехах, отшлифованных до темно-красного цвета, стояла знакомая фигура, одной рукой держа шлем, другой — огромный меч. Сгуб Джанет. Непринужденно слетели слова на том же диковинном языке. «Томас, мой рыцарь розы, отчего мы здесь, в этом унылом месте? Где моя зала, мой дворец? Где мои сады, наполненные цветущими розами, столь же алыми, как твоя кровь?» Хотя ни ее бархатистая шоколадная кожа, ни грубая стрижка простой бренной женщины никак не намекали на царственные знаки, это был однозначно ее голос, ее присутствие. Том пал на колени, широко раскинув руки в жесте крайнего смирения. «Миледи, я всецело в вашей власти. Какова будет моя участь?» Прежде чем странная повелительница успела ответить, тело, в которое она вторглась, вздрогнуло и стукнулось о борт моста. «Томас, сюда!» — выкрикнула она. Джанет ни на секунду не прекращала своей неистовой борьбы с разумом, обуздавшим ее волю. А королева, удивленная яростным сопротивлением бренной женщины, отступила до поры, наблюдая и изучая свою смертную хозяйку. Разум, который так легко попрал истинное яд Джанет, внезапно исчез, оставив ее растерянной и но более всего напуганной. Она истошно провопила в ночное небо. «Что это было? Кто это был?» «Кем бы эта сука ни было, она решила, что я под ней прогнусь!» Джанет в полном изнеможении снова рухнула в ждущее объятие Тома. На мгновение она припала головой к его груди, но тут же вспомнила, что случилось, ее голова упрямо дернулась вверх. В глазах сверкали искры, а гнев жаждал своего утоления. «Придурок! Какого черта ты бросил меня на этом ублюдочном мосту? Говори!» В своей ярости Джанет не обращала внимания ни на миловую белизну его лица, ни на сумрачность глаз, взирающих на нее с тревожным удивлением. Вместо этого она отвесила ему такую оплеуху, какую только могла. После секунды ошеломленного молчания он тихо проронил. «Сознаюсь без утайки. Не могу сказать». В это время Джанет снова уловила присутствие притененного зверя, который до этой поры молча следил за странной драмой, что разыгрывалась перед ним. Монстр пожал валунами плеч, как бы показывая, что видывал на этом мосту вещи и постраннее. Сейчас, глядя на него, Джанет вполне ясно различала его очертания там, где раньше ей просто виделась глыба из тени и тьмы. До нее разом дошло, что чуждое присутствие в ее голове фундаментально изменило ее восприятие внешнего мира. Как раз перед тем, как эти странные ощущения начали сглаживаться, Она оглядела мир, который был теперь окутан не глубокими ночными тенями, а мягкими сумерками с ярким полумесяцем, плывущим высоко в небе. Существо еще какое-то время с любопытством поглядывало на Джанет, после чего повернулось и, неторопливо, перебравшись через закраину каменного моста, исчезло в темноте. С минуту Джанет стояла, глядя на теперь уже пустой мост, и вид огромного черного мотоцикла Томаса, прислоненного к парапету, показался ей чем-то успокоительно обыденным. «Том!» — позвала она. «А что это была за штука? Что за мир мог породить такое ужасное существо?» Рыцарь Розы секунду невозмутимо смотрел на Джанет, а после дал совершенно неудовлетворительное объяснение. «Сие, леди был тролль». «Тролль? В самом деле...» Джанет не сводил из Тома пристальных глаз, пока тот не вздохнул и не дал более подробный ответ. Тролль из-под моста. Он обитает здесь уже не весь сколько, под этим самым местом. Так было и на прошлом веку, и даже раньше. Он души не чает бросать вызов всем, кто проходит этим путем. Том... Попытался обезоружить ее широкой улыбкой. Но ничто не могло ослабить первозданного страха Джанет, что этот потусторонний ум вдруг снова вторгнется и скует ее тело, сделав его абсолютно неподвластным. «Том, я должна знать, кто или что только что было внутри меня. Я смотрела чужими глазами, а то, что видела, не было этой чертовой землей. Вот ты, например...» Вспомнив, как Томас стоял перед ней на коленях, В доспехах Джанет нахмурилась. «Кстати, а где твои рыцарские доспехи? Как тебе удалось снять их так чертовски быстро?» Небрежно пожав плечами, Томас стоял молча, не предлагая никаких объяснений тому, что недавно произошло. Это глубокое, неловкое молчание продолжалось до тех пор, пока не превратилось в почти бездонную яму, которую нужно было так или иначе заполнять. Джанет решила наполнить ее своим гневом, благо его было в избытке. «Ты, черт возьми, меня сюда притащил, так что ты, наверное, хотел столкнуть меня с этим ужасным зверюгой? Почему?» «Я не желал навлечь на вас вреда и оборонил бы от тролли, если бы пришлось, но, клянусь честью, более я не в силах изречь ничего». «Почему? Почему ты продолжаешь так говорить? Нет больше никаких рыцарей или всяких там дам, если на то пошло?» «И после всего этого ты все еще играешь в какую-то глупую игру?» Поскольку Том по-прежнему не давал никаких разъяснений, Джанет развернулась и направилась к дороге. Не обращая внимания на едкое хихиканье вездесущих фаев, Том последовал за расстроенной смертной девушкой. Снова почувствовав его рядом с собой, Джанет обернулась. По ее щекам стекали слезы, а губы задрожали в злой усмешке. «Я на дух не переношу возле себя непонятных мудаков, которым нельзя доверять. В самом деле, что мне остается? Жить здесь, возле монстра из моего дурного кошмара, или каким-то образом отыскать дорогу домой и смириться с чудовищем, которое там живет?» Какое-то мгновение Томас пристально на нее смотрел, после чего неохотно кивнул и, наконец, заговорил с нотками мрачной обреченности. «Джанет, ты говоришь правду, по крайней мере, насколько ее чувствуешь». Наши миры разделяет лишь тонкая завеса. Зверь, которого ты видела нынешней ночью, в моем мире столь же обычен, как и металлические звери, заполняющие ваши странно гладкие дороги. В эту секунду их обоих обдало порывом дождя и ветра, но пригожий рыцарь лишь улыбнулся и продолжал. А посему, Меледи, под быстрым хмурым взглядом на лице своей спутницы он спохватился, стараясь придерживаться ее манеры речи. «Эту ночь, Джанет, я проведу здесь, на вересковой пустоши, но ты заслуживаешь неизмеримо большего комфорта, чем могу предложить тебе я. Куда ты хочешь, чтобы я тебя отвез?» «Браво! По всей видимости, к моему старому чудовищу, потому что твой приятель-тролль меня слишком уж ужасает». Джанет устало поникла. «Я так устала бороться. С тобой, с моим отцом, со всеми. А ведь все, что меня ждет, если я вернусь домой...» так это новые схватки. Нынче вечером я пообещала себе, что покончу с этой жизнью, но теперь, теперь я не знаю, что еще мне остается». «Может, тебе просто объяснить отцу, чего ты так искренне желаешь?» Плотно обхватив себя руками, Джанет ответила. «Он не станет прислушиваться к доводам разума, особенно моим. От него не дождешься». Понимая ее отчаяние, Том заметил. «Мне тоже доводилось иметь дело с теми, чья воля глуха к тому, чего могут хотеть или даже в чем нуждаться другие. Вразумить такого человека подчас бывает непросто. Взгляд Джанет прошелся по мглистому бескрайнему пространству вокруг, после чего она снова посмотрела на бесстрастное лицо Тома, и по ее губам скользнула натянутая улыбка. «Я и правда не очень хорошо спланировала свой побег. И уж точно не надо было пропускать те рюмашки для подъема настроения». Смирившись, она устало махнула рукой. «Ладно, отвези меня домой, я покажу, как туда добраться». Не прошло и минуты, как Джанет взобралась на железного коня и обняла сзади Тома. Когда мотоцикл пересек гравийную стоянку и, набирая скорость, выехал на пустынную автостраду, она нежданно для себя вновь уткнулась лицом в широкую спину перед собой, отчаянно пытаясь перебороть гнетущее чувство пустоты, что росло в ней вот уже столько лет». В тот день Джанет поистине ошеломляла уверенность, что она неизбежно утонет в мире, где каждое желание Джона, Рейвенс, Крофта непреложный закон. «Как же мне туда вернуться и не сойти с ума?» Джанет молча уставилась в проплывающую мимо темную пустошь, а холодный ночной воздух сушил слезы, которых она даже не замечала на своих щеках. Невероятно, но после всего, что произошло между ними минувшим вечером, где-то по краешкам сознания в ней — Теплом трепетали мысли о мужчине, которого она сейчас так крепко обнимала. «Так, я, видно, уже сошла с ума. По какой-то глупой причине он сам привез меня сюда, а ведь мне могло хорошенько достаться, или того хуже». Странно, но без своей обычной гневливости Джанет чувствовала себя легче, словно ярость была для нее просто обузой. «Кто же и что же ты? Человек-загадка». Рассвет окрашивал серые облака в розоватый цвет, когда Том остановил свой «лайтнинг» перед воротами в поместье Рейвенс Крофтов. И Джанет слезла с громоздкого черного мотоцикла. И она, и Том были так погружены в свои мысли, что оба на протяжении долгой поездки не произнесли ни слова. Немного постояв рядом с мотоциклом, Джанет медленно стащила себя кожаный плащ, который все это время был на ней. Рука Тома легла ей на запястье. «Оставь его себе». «Утро еще холодное». В ней моментально поднял голову гнев. «Вот еще! Нужен он мне! Давай, забирай!» Томас неохотно принял плач, сложил его на коленях, а затем сунул руку под рубашку, где, осторожно расстегнув цепочку, снял с шеи серебряный кулон и вложил его еще хранящего тепло в ладонь Жаннет. «Тогда, пожалуйста, прими это в знак извинения за все, что ты пережила этой ночью». Не дожидаясь ответа, Том завел мотор и поехал по длинной, обсаженной деревьями аллее, ни разу не оглянувшись. «Ой, придурок! Просто конченый!» — вздохнула, глядя ему вслед Джанет. Лишь после того, как смолк рокот мотора, она посмотрела на то, что сжимала в своей ладони. Это был изящный серебряный кулон с красиво выгравированной розой, оплетенной шипами. Джанет крепко стиснула кулон в ладони и поморщилась от подступившего к горлу комка. Черт его, если он думает, что купит мое прощение какой-то побрякушкой. Повернувшись к высоким железным воротам в поместье отца, Джанет уже собиралась набрать кот, но рука словно зависла в воздухе. Сквозь массивные прутья виднелась длинная подъездная аллея, и даже сквозь густую утреннюю дымку над безупречно ухоженной лужайкой вдали проглядывал темный массивный дом, в котором она выросла. В холодном утреннем воздухе На лбу девушки выступили росинки пота. «Нет, нет, нет! Просто не буду этого делать, черт меня подери!» «Хорошо, мисс Джанет, попробуем еще раз. Я должна сбежать из этой чертовой тюрьмы, так что мне нужна машина!» Джанет повернулась к воротам спиной. Но не раньше, чем показала дерзкую фигуру из пальца в камере слежения, которую отец наверняка будет просматривать изрядно после того, как она скроется из поля зрения. «Увидимся, папуля!» «Может, если гнать на пределе, то все чертовы монстры останутся позади?» В это мгновение она замерла, как вкопанная. Все ее тело насквозь, волна за волной, пронизывали спазмы острой боли. Отчаянно хватая ртом воздух, Джанет отшатнулась от массивных железных прутьев непосредственно перед тем, как потерять сознание, она крепко зажмурилась. Цвета всех предметов вокруг усилились настолько, что любому нормальному человеку просто не в было удерживать на них взгляд. Ошеломленная, она неуклюже растянулась на асфальте и лежала в забытьи, не замечая, как вверх по горизонту медленно и невозмутимо восходит солнце.